Марианна. Наконец они принесли кофе. Затеялась общая беседа. Я с чашкой снова села на диван, не вступая в разговор. Все терзалось, ехать с Кейром или нет. Оказывается, Герт в школьные каникулы часто ездил на Скай, и они с Кейром взялись обсуждать ветряные электростанции, не станут ли линии ветряков опасной зоной для птичьих стай. Тема как раз для Кейра, но все равно он больше молчал. Говорил словно бы через силу. Я вспомнила, как он сокрушался, что ему трудно общаться с людьми. Откровенно говоря, вся ситуация была диковатой. Мы с Кейром и скромно сидели рядышком на диване, и это любовники, которые не общались месяц с лишним. Я его, разумеется, не видела, но уверена, что он даже на меня не смотрел. Мне вообще ни слова не сказал, но подробно отвечал на вопросы дотошного Герта, чрезвычайно заинтересовавшегося повадками орланов. «Еще один любитель птиц, кто бы мог подумать?» Ну а мне было не до орланов. Столько всего сразу навалилось. Я чувствовала страшную усталость, наверное, сказывались гормональные перестройки в моем организме, И очень даже хорошо, что Луиза с Гертом занимали гости светской беседой. Мой истомленный мозг никак не мог постичь. У меня в животе ребенок Кейра. Это известно и моей сестре, и ее другу. И только папочка ничего не знает». Попрощавшись с Гертом и Луизой, они вышли из квартиры. Кейр внес вниз чемодан Марианы, гулко шагая, двинулся к выходу. Когда они подошли к массивной двери, он поставил чемодан на пол и обернулся к Мариане. «Так ты едешь? Ты точно этого хочешь?» «Конечно! А почему ты спрашиваешь?» Он пожал плечами. «Потому что у тебя вид, как у Снегурочки». «У Снегурочки? Ты это о чем?» о твоем поведении, и это одеяние вся в белом с головы до ног. В белом? Черт, я же хотела черное. Перепутала шкафы. В последнее время у меня что-то с памятью. Такая вся неприступная. Белый цвет тебе очень идет. Но даже подойти страшно. И дело не только в одежде, ты сама какая-то недосягаемая. Это ты, совершенно недосягаемый. Марианна протянула к нему руку. Ее пальцы на миг замерли, почувствовав на его щеках щетину. Привстав на цыпочки, она вытянула шею и прижалась губами к заросшей щеке. Потом, найдя кончиками пальцев его рот, снова поцеловала, слезав капельку пота, выступившую над верхней губой. Не ожидал. «А то бы побрился!» — голос у Кейра был смеющимся. «Эти два послания были очень доходчивыми, Марианна. Прости, я сама не ожидала. Мне даже неловко». «Неловко? А вот мы сейчас проверим». Стиснув плечи Марианы, он крепко прижал ее к себе. Откинув голову, она подставила ему губы. Целуя, он слегка поцарапал ее щетиной – Но это было даже приятно. Потом он выпустил ее из объятий, и они просто стояли друг против друга, молча, даже не прикасаясь. «Если тебе не хочется ехать, не насилуй себя», — вдруг еле слышно произнес он. «Мы все равно потом встретимся, непременно. Не думай, что я решил устроить тебе какую-то проверку». Что-то в духе спортивных игр для заключенных. Игры уже были зимние, в снегу. Он расхохотался. Она прижала ладони к его груди, словно так ей было спокойнее. — Кейр, давай сделаем первый шаг, ладно? И никаких прогнозов. Только будем предельно честными. Хорошо? — Давай. Я и не думаю о будущем. Стараюсь не думать. Ты знаешь, почему. Едем на Скай, и как получится? Попробуем играть не по нотам, а импровизировать. Ты не против? Я за. Отличная мысль. Он ласково прижал ладонь к ее щеке. Ты напоешь мелодию, Марианна, а я ее сыграю.